Глава 23. Шпион проворочившись остаток ночи сбоку на бок, я так и не смогла уснуть. Подслушанные в ущелье слова Элина: Не заставляй меня, отец, я не стану убийцей. Все еще пугающе отдавались в ушах. В голове крутилась масса вопросов. Я стояла, облокотившись на перила балкончика открытой купальни, и вглядывалась в звездное небо, будто оно могло подсказать верный путь. За последний год все перевернулось с ног на голову. Мне с трудом верилось, что совсем недавно я ела попкорн в кинотеатре и прогуливалась по супермаркетам. Сейчас жизнь в мире смертных вспоминалась мне вечным днем сурка, где я, спасаясь, убегала от друидов. Только вот и попадание в мир фейри не принесло облегчения. Напротив, только добавило новых страданий. Меня нарекли ахиллесовой пятой Элина, да и любовь к убийце матери точно меня не красила. Даже под открытым небом стало тесно, словно все невзгоды разом обрушились на голову. И я, потоптавшись на месте, вернулась в покое. Задержавшись у туалетного столика, на стеклянной поверхности которого все еще валялось письмо отца, я взглянула на себя в зеркало, коснулась своего удрученного отражения, провела пальцем потемнеющим под глазами синякам и устала опущенным уголкам рта. «Иди за праведными мыслями и не отступай», повторила я назидание Маркуса из врученного мне послания. Мой взгляд вновь метнулся к измятой бумаге с золотым гербом, и я зачитала вслух оставшиеся строки. «Ты — копия своей храброй матери, доченька. Я ошибся, восприняв тебя как хрупкий цветок. Но я не стану искать оправданий своего союза с Александром. Их нет. Моё рвение защитить тебя победило здравый смысл и сострадание к другим. Не знаю, простишь ли ты меня, да и прощала ли когда-то. Но знай, тебя всегда ждут дома. Король благого двора — отец. Спокойно дочитать не удалось. На последнем слове я хлюпнула носом и промокнула рукавом сорочки, повисшие на ресницах слезы. Моргнув, я все же уронила соленые капли, на хранивший тепло отцовского напутствия листик. Звенящая метель так и не утихла. Через открытую стену трапезной я наблюдала за свирепым танцем снежинок. Так как погода в неблагом дворе подчиняется Элину, несложно было предположить, что такая же вьюга бушевала и у него на сердце. Комната пустовала. Кроме меня из неблагой свиты никто так и не явился на завтрак. Я одиноко отбивала пальцем такт по мраморному столу, а вокруг меня семенили служанки. Бриэль и Артур отправились в Салихейм разузнать об одном знатном Фейце, который, по слухам, пару веков назад виделся с Фабианом, чтобы хоть как-то подготовиться к встрече с могущественным Фавном. Габриэля я не видела со вчерашнего вечера. Из болтовни служанок я узнала, что они с Итаном помогают Арчубальду защищать восточную границу. Небольшой раскол в защитных заклинаниях барьера опять пропустил на неблагие земли монстров. Я оглядела своё платье. Росыпь бриллиантов пестрила на серебряных рукавах, но торчащая шваниточка раздражала. Подцепив ее ногтем, я потянула вверх, и тут рядом со мной что-то громыхнуло. Я испуганно вскинула голову и увидела согнувшуюся возле стола Амину. «Привет!» Робко поздоровалась она и, подняв упавшую книгу, заняла ближайший ко мне стул. Служанки тут же подали ей завтрак и долили мне вина. Поздороваться в ответ я не успела. Следом за Аминой, как раскатистый гром, появилась Саманта. Она всегда напоминала мне оголённое оружие. Статно прекрасное и невероятно смертоносное. Фейка грациозно прошествовала к концу стола, и уселась рядом с ледяным троном Элина. Мне хватило мимолетного взгляда, чтобы заметить, как дерзкая высокомерность сошла с ее лица, сменившись странной грустью. «Если неблагой король опять назвал тебя моим именем в момент оргазма, знай, я ни при чем. Острый взгляд Саманты впился в меня, словно брошенные кинжалы. Амина, раздувая щеки, старалась держать смешок, а стоящая рядом со мной горничная звонко выронила ложку. Наверное, в ледяной цитадели Саманта была последняя, кто мог спустить дерзость. Сводить старые счеты я не планировала, но от легкого укола все же не удержалась. «Можешь быть спокойна на этот счет? Интимные отношения нас с его высочеством больше не связывают». — спокойно ответила Саманта, словно мой выпад никак ее не задел. Не обращая внимания на еду, она принялась за олеющее в бокале вино. Всё внутри запело от триумфа. Спрятав за салфеткой довольную улыбку, я опустила глаза в тарелку. — Тогда что тебя тревожит? Амина схватила апельсин и принялась его чистить. — А тебя, Ами... С наигранным любопытством спросила Фейка. «Может, поговорим о твоих делах?» Сэм поставила локти на стол и наклонила голову в бок. «Габриэль ведь больше не ночует в твоих покоях». Амина покраснела и беспомощно покосилась на меня. «Вот мне интересно, ты родилась стервой или тебя обрекла на эту жизнь?» Мой голос был полон ядовитых ноток, а брошенный через стол осуждающий взор приковал Саманту к стулу. Внезапно, будто устав от собственной занущегости, Саманта прикрыла веки и провела рукой по лицу. «Любовь уничтожает, принцесса. Тебе ли этого не знать?» От непривычно сломленного тона красавицы зазнайки Я чуть не прикусила язык вместе с ананасом. Амина же тихо ахнула и отложила апельсин. Саманта залпом осушила бокал, а я застыла с поднесенной карту вилкой. Да, неразделенная любовь ранит сердце. Раны заживают, но на их месте образовываются шрамы, грубые рубцы, которые уже никогда не исчезнут. Мы с Габриэлем решили повременить. Нарушила тягостное молчание за столом Амина. Она нервно прокрутила сапфировое кольцо на пальце Я сочувственно накрыла ладонью ее тоненькую руку. Узнав о грядущей помолвке Бриэль, он изменился. Пусть генерал Стойко перенёс эту новость и всячески пытался убедить окружающих в своей браваде, но это ложь. Амина сжалась послышались удаляющиеся шаги. Горничные покидали трапезную, чтобы не смущать нас своим присутствием. Однажды он признался, что верит в легенды о каменных сердцах, отвергнутых своей родственной душой, что иногда чувствует, как что-то умирает в нем, когда Бриэль слишком далеко. Габриэль тонет и не хочет тянуть меня за собой. У меня похолодели пальцы ног. Искренне сочувствуя генералу, Я не сдержала судорожный вздох. В знак поддержки я продолжала поглаживать руку Амины, но тут мое внимание привлекла Саманта, которая громко поставила бокал на стол. Поймав мой полный сострадание взгляд, она заявила. «Ты убиваешь его. Уже!» По коже пробежала зноб. Я едва совладала с порывом броситься вон из трапезной и безоглядно бежать прочь от самой себя. Будет ли это клинок в сердце или разрыв магической связи душ, и Лин все равно погибнет. «Сэм!» — предостерегающе шикнула на нее, вставая на мою защиту Амина. «Что?» Пусть осознает цену своего отказа. «Илин боролся за тебя, даже когда узнал твою смертоносную роль в его судьбе, спас твоего брата, рискуя собой. Отдал тебе кольцо матери, если бы ты только знала, как он любил ее. А королева погибла, решив, будто ее единственный сын опорочен властью». Саманта подскочила со стула с грохотом, опрокинув его на пол. Наклонившись, она возмущенно уперлась руками в стол. «И как ты отплатила ему? Сбежала с Дорианом из-за вздорных рассказов? Думаешь, Элин — убийца? Так ты не лучше, Агнес. Твоё рождение уже отняло у него жизнь!» Посуда на столе задрожала. Хрустальный иний пополз по тарелкам от пальцев Саманты, замораживая фрукты и цветы в вазах. Нас оглушил низкий гул. Мне пришлось вырвать у Амины руку и зажать уши. Дребезжание посуды ушло на второй план, когда стены цитадели охватила вибрация, а на полу вырос толстый слой льда. Мы с Аминой ошарашенно переглянулись. Я нырнула в источник силы, чтобы остановить вспышку Саманты, но гул нарастал, а она выглядела такой же растерянной, как и мы. «Что происходит?» — требовательно завопила я, стараясь перекричать сотрясающий цитадель Рокот. «Илин!» — испуганно пискнула Саманта и бросилась вон из трапезной, взмахом руки растопив лед на своем пути, чтобы не скользить по замерзшему мрамору. Без раздумий рванув следом, я вылетела за ней в широкий коридор этажа души. Со стен, разбиваясь, падали картины и канделябры. Служанки удерживали вазы в нишах, придворные повыскакивали из покоев и пугливо озирались по сторонам. Саманта ринулась вниз по лестнице, а я не отставала ни на шаг. Она словно чувствовала эпицентр силы, охвативший цитадель, и бежала прямиком к нему. К тронному залу вел полукруглый холл. Спустившись в него, мы словно оказались в ледяной пещере. Амина, скользя, ввалилась за нами. Подол синего платья она держала в руках, стараясь не растянуться на льду. «Какого черта? зашипела я, когда с потолка посыпались огромные сосульки. Магия ветра сбила острый лед с траектории, и они угодили в противоположную стену. «Ныряй в лимба! Велела Саманта, указав на заледеневшую дверь, и растворилась в снежном потоке. Подхватив под руку растерянную Амину, я последовала совету и переместилась в тронный зал. От увиденного захотелось забиться в угол. Вскрикнув, Амина сдавила до онемения мою руку. Мы очутились в когда-то богато обставленной комнате с едва различимым под толстым льдом дорогим убранством. К нам спиной в центре зала возвышался Илин. Острые концы его короны сияли ослепительным белым светом, а от напряженного тела короля расползалась морозная поступь. Напротив него стоял Габриэль, прижимая к горлу Итона окровавленный клинок. Тот распластался на полу, и генерал давил на его лопатки сапогом, а свободный от оружия рукой тянул за длинные волосы, заставляя военного дипломата безотрывно смотреть на короля. Окаменившая Саманта стояла на пару шагов впереди нас. Я не видела ее лица, зато отчетливо слышала взволнованное дыхание. — Ты предал неблагую корону, предал свой двор и своего короля! Голос Габриэля будто звучал со всех сторон, отражаясь от ледяного настила. «Наше появление, если и заметили, то не придали ему особого значения». итон встряхнул головой и попытался раскрыть заплывшие от побоев глаза. «Ты осознанно вступил в сговор с Александром, с врагом его величества. зная, что за измену поплатишься жизнью!» Илин напоминал грозную статую, а стоило Саманте сделать первый шаг, ревкнул. «Стой, где стоишь, синешаль!» Звериная жестокость завладела хриплым баритоном. Элин исчез. Сейчас перед нами стоял неблагой король. Непоколебимый правитель, чей авторитет подорвал его же приближённый. Габриэль надавил на клинок, кровь заструилась по шее Итана, капая на ботинке короля. «Сто лет ты служил при неблагом дворе, притворяясь другом». Элин резко опустился на корточки, чтобы заглянуть предателю в глаза. Схватив за подбородок, он силой сдавил челюсть Итана, и по грязному лицу Фейца поползли ледяные трещины, словно король повредил хрупкий фарфор. Итан что-то возразил, но из-за бульканья крови во рту я ничего не сумела разобрать. — Завтра на рассвете тебя ждет публичная казнь. Илин выпустил бывшего друга и рывком поднялся. «Что же тебе напел Александр, что ты решил поставить на кон собственную жизнь?» Помутневшие глаза Итана на мгновение зацепились за Саманту. И меня озарила догадка. Он не просто вступил в союз с дикой охотой. Итан любил ее. И надеялся завоевать ее расположение, если получит титул Элина. Его взгляд оказался настолько красноречив, что и остальные в комнате без труда разгадали молчаливый посыл. Глупец, тихо произнесла Саманта и раздосадованно покачала головой. Элин, а на что пошел бы ты, чтобы быть с любимой? С трудом прохрипел Итан. Габриэль сильнее надавил ему на спину, но курчавый блондин, сопротивляясь из последних сил, привстал на локтях. Многое бы отдал, чтобы заполучить ту, без которой вечная жизнь давно перестала иметь смысл. Саманта вздрогнула. Элин развернулся полубоком, и я сумела рассмотреть мелькнувшие в его глазах досаду, ярость и какое-то незнакомое выражение, словно король Одновременно понимал Итана и осуждал. «В темницу его!» — непреклонно велел он Габриэлю. К ним приблизились дежурившие у стен гвардейцы-генерала. «И проследите, чтобы Итана отправили на самый нижний ярус. Не хочу лишать друга...» — последним словом король будто подавился. «Удовольствие побывать в самом зловещем месте неблагого двора». Даже не взглянув на меня, Элин исчез в свете лимба. Амина тяжело дышала, судорожно хватая ртом воздух. Генерал отнял клинок от горла предателя и отступил. Итан попытался встать, но к нему уже подоспели гвардейцы и надели кандалы, сковывая запястье Фейца железом. С бледных и покрытых ссадинами рук Итана заструилась кровь. Двое коренастых гвардейцев в ледяной кольчуге рывком подняли его на ноги и проделали такой же трюк с его лодыжками. Габриэль, потирая шею сзади, нервно выхаживал вдоль тронного помоста. Итан украдкой покосился на Саманту. Его волосы сбились в валы колтун, лицо опухло, но страдание, с которым он смотрел на высокомерную фейку, Задела болезненный узел у меня внутри. Самый высокий страж схватил цепи, тянущиеся от кандалов, и дернул на себя, заставляя Итана двигаться. К сопровождающей процессии присоединились еще трое вооруженных до зубов солдат. Все готово, генерал! Прикажете уводить? Осведомился тот, что тянул кандалы. Габриль развернулся и, приблизившись к предателю в упор, Зло прошипел сквозь зубы. «Я бы умер, Итан. Я и так ходячий труп. И даже в выпаде мне мнимая возможность избавиться от магии родственных душ я никогда не предал бы Элина». После этих слов Габриэль отшатнулся, словно Итан был мерзкой кучей навоза, и, дав отмашку, позволил страже поволочь пленника к дверям. Легким пасом генерал обрушил поток воды на заледеневшие двери. Он не только управлял водной стихией, но и умел контролировать ее температуру. Столкнувшись льдом, магия генерала растопила морозную поступь, наполнив тронный зал шипящим паром. Центральный страж распахнул массивные створки, и процессия, тянущая в неизвестность обреченного на смерть пленника, скрылась за поворотом коридора. «Что произошло?» С дрожью в голосе спросила Саманта, когда в зале остался только Габриэль. «Мы поймали Итана в сокровищнице. Он пытался выкрасть наши рунические камни. Сопоставив все доказательства, мы улечили его в измене короне». «Вот откуда побои», — догадалась я. Фейри не могли лгать, но заставить их говорить правду было необычайно сложно. «Мне жаль, Сэм» с сожалением добавил генерал, убирая клинок в серебряные ножны. Но его вина неоспорима. В отличие от темниц дикой охоты, в подземелье ледяной цитадели не разило сыростью и испражнениями, а по стенам не стекала черная жижа. Я плотнее закуталась в накинутую на плечи шубку, поскольку мороз здесь пробирал до самых костей. Караульные мне не препятствовали. Учтиво поклонившись, они без лишних вопросов пропустили меня в подземелье. Вниз вела мраморная лестница. Спустившись на нижний ярус, я настороженно огляделась. Темница напоминала высеченную во льдах гробницу с длинной шеренгой камер. Продвигаясь вдоль тоннеля, я на всякий случай окутала себя плотным воздушным коконом. Синий огонь в настенных факелах — тускло подсвечивал пространство, делая мою тень несуразно огромной. После увиденного в тронном зале амина сопроводила меня в покое, однако сидеть сложа руки было не в моих правилах, да и зудящая нервозность не позволяла мне бездействовать. Мне было жизненно необходимо выяснить детали сговора Итана с моим отцом, узнать, как далеко зашел Маркус в стремлении меня защитить. Сначала я не понимала, почему неблагой король назвал нижний ярус темницы зловещим, пока не набрела на единственную камеру с пленником. Итан был прикован массивными цепями к потолку, а его ноги висели в нескольких футах от пола. Подрагивая, он беспомощно болтался в воздухе, словно тряпичная кукла. Я зажала рот ладонью, сдерживая возглас ужаса. Горло Итана пленил шипованный ошейник, блокирующий магию Фейри. Засохшая кровь покрывала обнаженную грудь и когда-то белоснежные брюки. В мгновение ока надменный аристократ превратился в жалкого заключенного. Белокурая голова свисала вниз, длинные волосы полностью скрывали его распухшее лицо. Железо, в отличие от Фейри, не причиняло мне вреда, и я, не опасаясь последствий, схватилась за толстые прутья. «Итан?» — тихо позвала я, словно боясь разбудить покоящиеся здесь души пленников. Босые ноги Фейца дёрнулись, и, протяжно застонав, он приподнял голову. И снова непрошенный крик острым спазмом сдавил дыхание. «На предателе. Красовалась маска-намордник, которая впивалась колючими крюками ему в щёки и рот, не позволяя говорить. Расстроенно выдохнув, я слегка отодвинулась от камеры. Очевидно, король постарался, чтобы Итан в последние часы не смог оправдаться, но я не желала сдаваться. «Ты был доносчиком моего отца? Или тебя заставил сотрудничать с благим королем Александр? Итан отрицательно покачал головой, опровергая моё первое предположение, и тяжелый груз переживаний упал с плеч. Глубже втянув воздух в легкие, я хотела задать следующий вопрос, но в подземелье проскользнул ненавязчивый запах мяты. Из-за поворота показалась Саманта в тонком атласном платье. Зимняя фейка не чувствовала холода, поэтому налегке брела вдоль замерзшего тоннеля. Длинный шлейф цеплялся за прутья камер, пока она, ровно держа спину, не приблизилась к нам. «Почему-то я не удивлена», — скрестив руки на груди, обратилась ко мне Сэм. «Искала ответы о причастности к разрушению ораклеона твоего папаши?» Её колкие слова словно ударили под дых. Источник моей силы взбунтовался, и благая магия вырвалась на свободу. Алые бутоны проросли сквозь лед темницы, усыпая кровавыми лепестками рыхлый снег. Саманта обвела цветы ленивым взглядом и отвернулась к камере. Совладав с собой, я махнула рукой, и розы превратились в ароматный цветочный дым. «Враждане выход, Агнес». Вдруг огорошила меня Сэм, с жалостью наблюдая за висящим на цепях Итаном. «Я смирилась с выбором Элина и перестала ненавидеть тебя. От внезапного удивления мои глаза округлились, а рот приоткрылся. Да, порой я бываю риска в высказываниях, но это не значит, что я бессердечная стерва». «Предложить тебе дружбу я не могу, но взаимное уважение подарить способно». Саманта подняла руку и погладила железный пруд. Прекрасное лицо скривилось от боли, но она не отпрянула, будто это помогало ей сосредоточиться. Рукав её синего платья задрался вверх, И я еще с большим изумлением отметила свежий алый виток у неё на запястье. Когда-то такой же шрам, знак кровавой сделки, опоясывал и мою руку. Когда Саманта щёлкнула пальцами, синий лед покрыл цепи, приковавшие Итана к потолку. Еще один всплеск неблагой силы, и железо с треском раскололось. Итан полетел вниз. Свалившись на пол, он больно ударился спиной о замерзший пол. Следующий щелчок освободил его от ошейника и жуткой маски. Из его рта хлынула кровь. Он встал на колени, а руками оперся об пол. Магия снова проникала в его тело, которое больше не отравляло железо. «Что ты творишь?» — возмутилась я и ринулась к камере. Саманта остановила меня, выставив вперед руку. «Жертвенность во благо невозможна без потерь, Агнес. Иногда они бывают весомыми, а иногда совсем незаметными». Она провела по своему новому шраму и повернулась к пленнику. «Именем неблагого короля тебе дарована свобода, Итан Мэтью!» Он неверяще вскинул голову, и в налившихся кровью глазах заблестели слезы. Итан попытался подняться, но, не удержавшись на ослабленных ногах, снова повалился на ледяной пол. От происходящего вдоль позвоночника забегали мурашки. Вспорхнувшие вокруг Сэм снежинки, оседая на оголённые участки моей кожи, сжалили не хуже ос. «Я дорого заплатила за твою свободу, Итан!» Саманта отчужденно наблюдала за безуспешными попытками пленников встать. Он собрался подползти к фейке, но она лишь покачала головой. Элин согласился тебя помиловать, но отныне ты изгнан из Зимнего двора. Неблагой армии и гвардейцам Габриэля отдан приказ незамедлительно расправиться с тобой, если ты появишься на наших землях. Саманта обрушила снежный вихрь на прутье камеры, железо заледенело и от точного удара ногой рассыпалось на мелкие кусочки. «Сэм — Сэм! — умоляюще простонал Итан, пока она поправляла юбку. Блондин все же умудрился подняться и, пошатываясь, направился к образовавшемуся в решетке проходу. Он дрожал и хватался за обледенелые стены. А его изумленный взгляд блуждал построенному телу Саманты. У тебя несколько часов, чтобы навсегда покинуть неблагой двор. Итана била мелкая дрожь а Саманта все так же непоколебимо взирала на него свысока. Даже мне стало не по себе от ее безразличия. Но исходя из недавних событий, я задумалась, насколько ее невозмутимость была настоящей. «Убирайся!» — крикнула она, и круговорот снежинок взметнул вверх ее длинные локоны. «Сэм, прошу!» — едва не рыдал пленник. «Я не смогу уйти без тебя!» Сэм разразилась грубым, неуместным смехом. «Ты предал не только короля, Итан. Разве ты этого не понимаешь?» Ее голос резал больнее клинков. А я будто приросла к стене, не смея пошевелиться. «Я спасла тебя лишь потому, что знаю, каково это безответно любить. Ты сломался под давлением магии родственных душ, сделал неверный выбор, и в этом виновата я» ткнула себя пальцем в грудь и отпрянула от прохода, позволяя Итону выскользнуть из камеры: Я оплатила свой долг перед твоим разбитым сердцем, а теперь пошел вон! Итон расплакался. Вот так, просто, не стесняясь ни меня ни возлюбленную. Его убивало, осознание собственной никчемности. Того, что Саманта решила спасти его только из-за чувства вины. А может, имелось что-то еще, чем он не мог поделиться. Итан, в последний раз взглянул на возлюбленную с мрачной мольбой и бросился вверх по лестнице, оставляя на глянцевом полу кровавые следы босых ступней. Потрясенная происходящим я отчужденно хлопала глазами, одернув рукав, Саманта спрятала виток сделки, и только когда затихли удаляющиеся шаги, позволила себе тяжело осесть на пол. Обхватив себя руками, она принялась раскачиваться. Отчаянный крик вырвался из ее недр, заставив меня двинуться вперёд и опуститься рядом с Сэм на колени не зная, как реагировать на внезапное проявление уязвимости вечно непоколебимой фейки, я осторожно погладила ее по волосам. «Всё в мире стремится к равновесию», — слегка успокоившись, заговорила Саманта. Она не отрывала взгляда от своих рук, которыми сжимала подол платья. «Жизнь всегда балансирует на острие ножа». «Спасая одну заблудшую душу, ты должен предложить магии другую». Саманта опустила голову, и алмазная диадема отразила тусклый всполох синего пламени. Внезапно она усмехнулась. «Ты нужна ему». До боли закусив губу, я мгновенно сообразила, какой поворот принимает ее монолог. «Я веками?» Безответно любила Элина и лелеяла надежду на взаимность. А тут появилась ты, вружка-полукровка, которая отняла у меня последние проблески счастья. Я отдернула руку и уже собиралась встать, не желая выслушивать новую порцию обвинений, но она снова подала голос. То, как... Загорались любовью его глаза рядом с тобой, словно заживо сдирало с меня кожу. После нашей ночи в Салихейме от резкой волны ревности, поднявшейся в душе, меня передернула. Я окончательно убедилась, что между нами всё кончено, и мне не остается ничего, кроме как принять поражение. На мгновение я задумалась, как странно мы выглядели. Бывшие соперницы сидели на коленях в подземелье и болтали, словно лучшие подружки. А когда я узнала о твоей причастности к пророчеству, меня обуял гнев. Но не на тебя, а на злой рог, который вновь заставил Элина страдать. Он пережил то... От отчего многие сошли бы с ума, но всё же продолжал держаться. Сэм нещадно теребила платье. Казалось, еще чуть-чуть, и атлас не выдержит её упорства и разорвётся. Твой побег сломил его. Кровь отлила от моего лица. Внезапная встреча с тягостной правдой заставила меня схватиться за грудь, растирая занывшее сердце. Рядом со мной Элин мог не бояться осуждения, срывая с себя маску властного правителя. Голос Саманты дрогнул, и, возвращаясь из далеких воспоминаний, она шумно сглотнула. Но видеть, как король изводит себя. еще живой перестает дышать полной грудью, превращаясь в собственную тень. Она крепко зажмурилась, и по бледной щеке скатилась одинокая слезинка, больше напоминающая блестящую льдинку. Смерть — это не самая страшное, Агнес. Гораздо хуже мучительная безрадостная вечность. Во мне будто что-то оборвалось. Самообладание проигрывало рвущемуся наружу водовороту чувств. Сэм с темной крапинкой печали во взгляде посмотрела на потолок. «Чердак башни мечтаний». Я непонимающе вздернула бровь, требуя разъяснений, но они не понадобились. «Отпусти, былое Агнес. Прощение — путь к спасению», — повторила она слова Эрни и исчезла, обдав меня холодным ветром.